Глава девятнадцатая. «Привет». «Привет», — ответил сонный голос. «Смотрю, ты скоро впадешь в спячку», — сказал мужчина и добродушно улыбнулся, посмотрев на Сирия. «Не переживай и эволюционируй не спеша, мы тут совсем всем разберемся». «Я... Спасибо, все мои обязанности я передала Кате». В случае опасности из океана, ее или Рейн предупредит Гарри, но перед тем, как вы долетите до гавани, он спрятится под убежищем. Также я научила Рейн, как правильно управлять убежищем. Она, к сожалению, не видит пространственные потоки, но Гарри ей в этом поможет. А еще... Раздался эмоциональный голос. Сейчас девушка говорила, как обычно, человека, непривычным ей голосом робота. В ее голосе было необычайно много эмоций. — Сири, не беспокойся ты так. Что мы, дети малые, справимся. Когда ты проснешься, все будут живы и здоровы. — Но меня не будет неделю, может, больше? — с тревогой в голосе ответила она. — Мы под колпаком, нас теперь не вычислить. Султан, судя по всему, смог увести от нас всех преследователей, да и дела у него идут в гору. Население стремительно растет, потому не переживай и спи спокойно. — Спасибо. Вскоре Сири уснула, а жуки-рабочие с удвоенной силой начали покрывать ее слизью. Сергей еще немного постоял на месте и переместился на центральную поляну. Немного посидев за ноутбуком, он быстро осмотрел через камеру происходящее на Тилиане и Земле. Далее посетил Алис, узнать, как дела с рабами, что были спасены от вампиров. Он уже давно про них позабыл. Вспомнил лишь, когда разбирался с наградами. Мизуру и эльфийки свои награды уже включили в систему, остались лишь малые народы. По словам девушки, все шесть сотен бывших рабов успешно ассимилировались в убежище, но использовать их для добычи наград было сложно. Рабы были морально подавлены, ибо пережили множество ужасов. Опыты, поедания живьем, превращение в химеры – многое такое, от чего кровь стынет в жилах. К тому же расовое разнообразие было очень велико, из-за чего набрать тысячу наград одного народа казалось крайне затруднительным. Разговаривали в кафетерии административной части Цитадели. За чашечкой кофе со свежим тортиком переговоры идут плодотворнее. Алис не боялась растолстеть. Системчики вообще не склонны к полноте, ибо тело стремится подстроиться под системные характеристики. К тому же регенерация у них сильна, да и время, и отрубленная рука отрастет. Времени, конечно, нужно много, но оно сокращается высоким показателем живучести. Еще одна особенность системчиков – это повышенное потребление калорий. Системщики едят больше, чем обычный человек, что сильно бьет по бюджету лагерей, у которых в армии много таких бойцов. Оттого мало кто стремится к ста процентам системщиков в армии. У Уэллис почти не было подруг, а на работе все являются ее подчиненными, потому поговорить совершенно не с кем. Лишь по вечерам с Жизель, но та сейчас поглощена сыном... Девушка разговорилась Ей хотелось много чем поделиться с близким человеком, поэтому Сергей чуть задержался, но, конечно же, не против своей воли. Алис была мудрой женщиной, потому с ней приятно общаться. Но когда ее телефон начал разрываться от звонков, Алис пришлось попрощаться и вернуться к своим обязанностям. Однако перед этим мужчина передал ей три навыка из серии «Дополнительная», увеличив девушке силу, ловкость и выносливость на пять очков каждая. Далее Сергей перенесся в центр внешней разведки, где за более чем сотней ноутбуков сидели девушки, что крайне внимательно следили за камерами. Все они были системщиками с навыками, улучшающими зрение, что позволяли им подмечать даже мельчайшие детали. Сражений на планетах не было, потому девушки по большей части скучали и голдели а увидев босса, принялись болтать еще громче. «Босс», — удивилась Аннет, пришедшая, услышав шум. «Только вот ее никто не услышал. Пришлось девушке рявкнуть, чтобы все заткнулись». «Навык есть для тебя, но тебе придется повысить уровень», сказал мужчина и протянул девушке книгу. «Глаза правды! Уникальный навык!» – ахнула девушка. Сотрудницы отдела же пооткрывали рты от зависти. «Я не подведу!» – сияя от радости, ответила она. «Угу, рассчитываю на тебя. Это очень важный и полезный навык», кивнул мужчина и исчез. Анаджи облепили любопытные девушки, умоляя рассказать о своем новом навыке. Далее Сергей нашел Екатерину, беловолосую. Девушка репетировала со своей группой. Но времени ждать окончания репетиции у него не было, потому музыкантам пришлось прерываться. Катя поначалу отнекивалась, но Сергей настоял, и в итоге после того, как девушка переоделась в броню четвертого уровня, они перенеслись на Тиллиан. Босс последний раз покидал эту планету недалеко от Орды зомби-киборгов. К его удивлению, Орда никуда не делась. Только вот даже вид роба-зомби нагонял на девушку жуть, потому план развития Екатерины на зомби-киборгах, что не так зловещий, как другие зомби, провалился. Тогда Сергей переместился вместе с девушкой в Кёльн. Пока шли к реке, поболтали с Леей и Рейнером. У них в последние дни было много работ. С расширением территории они находили множество выживших, желающих присоединиться к ним. Зачищали военные базы, зернохранилища, города и многое другое. В общем, дел было морем, но города стремительно развивались. Также они наладили наземный маршрут до Брюсселя и Лиля. Планов было много, и все очень ждали, когда же убежище начнет оказывать транспортные услуги. Когда они вместе с сопровождающими добрались до реки, Сергей дал кати специальную противогианскую пушку четвертого уровня, что выпускает мощный электрический импульс, при этом сжирая всю манну из энергоядра, и приказал стрелять по воде. Даже с броней четвертого уровня, что давала плюс двенадцать к силе, девушка едва смогла поднять оружие. Пришлось Сергею ей помогать. Вскоре мощное орудие зарядилось и выпустило энергетический поток, из-за которого вода в реке забурлила. «Босс, я получила пятый уровень!» Обрадовалась девушка, рядом с которой на землю упала булава. Ее награда за инициализацию была, мягко говоря, паршивой. «Ого!» – удивилась Лия и подбежала к укрепленному берегу. «Из воды часто выходят различные твари, потому вдоль всего берега установлены баррикады, заборы и прочее укрепления «Похоже, там здоровяк панцирный, дорогой, вызови магов, пусть достанут», – обернувшись, сказала она. «Уже!» – улыбнулся здоровяк. За прошедшее время Рейнер заметно похудел и подкачался, потому выглядел очень хорошо, да и сиял уверенностью. Вскоре появился отряд, что уловко выловил всю добычу Екатерины. Там было несколько маленьких крабов размером с собаку, парочка каких-то змей и здоровенный краб размером с внедорожник. Последнего, включая награды, забрал Сергей, остальное оставил владельцам реки. После чего вручил девушке книгу навыка и, пока Катя изучала ее, обсудил со сладкой парочкой дела. Мужчина хотел закупиться военной техникой, в особенностями системами залпового огня, а у Рейнера как раз были лишние. Такая техника очень дорога в эксплуатации, ибо боеприпасы стоят очень дорого. Немец согласился продать четыре РСЗО «Марс-2», но детали и цена уже будут обсуждаться с филиалом и мануэлем Тем временем Екатерина освоилась с навыком и ждала, когда Сергей закончит переговоры. Девушка была воодушевлена и довольно улыбалась. «Опиши, что он может», — спросил Сергей. Он, конечно, читал описание, но оно было не шибко информативным. «Я лучше продемонстрирую». Улыбнулась девушка и запела старую французскую песню. Она была о войне и бравых солдатах, что отдают жизнь за спасение Родины. Голос девушки немного изменился, в лучшую сторону. Он будто пробирал до костей, а потом появилось системное сообщение. «Внимание! Вы услышали песню богини. Ваша выносливость и ловкость возросли на 50% на следующие полчаса». «Великолепно!» – хлопая, заявил Сергей, когда девушка прекратила петь. Минусом навыка было то, что требовалось обязательно дослушать песню, иначе бонус будет ниже. «Спасибо!» – искренне улыбаясь, ответила девушка. Леа и Рейнар тоже хлопали, как и маги с бойцами, что вытаскивали личных обитателей на берег. Всем понравился Катин голос и ее песня. «Екатерина, а вы можете устроить концерт, скажем, если на нас нападет Орда?» — улыбаясь, спросил Рейнар. Девушка подумала и посмотрела на босса. «Возможно, если будет такая возможность, но не за бесплатно», — ответил Сергей. «Кто бы сомневался?» — ухмыльнулся здоровяк. Вернувшись в убежище, девушка быстро собрала свою группу и поспешила на один из осколков, где велось довольно тяжелое сражение. Рыцарям досталась статысячная орда каких-то диких зомби, что по силе превышали даже красных, а опыта давали по единичке. Песня Екатерины существенно помогла бойцам, повысив их физические характеристики, но тому, чтобы ее все услышали, посодействовала Карина Карпович. Женщина мастерски владела магией ветра и звуком, распространяя музыку на все поле боя. Позже подвезли специальную аппаратуру и даже сцену сделали. В будущем сделают сцену на колесах со всей необходимой аппаратурой. В это время Сергей находился на другом поле боя с осколком, из которого торли зомби, что выглядели как животное. Ни Азару, ни Мизору ни разу не видели и не слышали о таких. Они выглядели так, как если бы смешали дикого кабана с жирафом. Бежали они на четвереньках, одежды не имели, лишь шерсть. Заподозрить у них разумный вид было невозможно, потому было решено поймать парочку на опыта. Причем их просили как Азарус, так и Кюри. Существа были сильные, живучие и давали единичку опыта. Мужчина не раз проклинал систему за такую несправедливость, та в ответ лишь усмехалась. Бой был тяжелый, ибо десятки тысяч таких тварей – это мощно. Даже Соломону пришлось вмешаться. Собственно, поэтому Сергей переместился туда. Босс предложил своему военачальнику уникальный навык – панцирь. Только вот Соломон сомневался, ибо придется отказаться от каменной кожи. Но в итоге решился – все же редкий навык не может быть лучше уникального. Выпив зелье сброса навыков, Соломон перераспределил очки – два в панцирь и два в трансформацию в короля Волотов, доведя оба до третьего уровня. Но у него оставалось еще одно нераспределенное очко от развивающего зелья, что он выпил прошлым днем. Он еще не подобрал себе третий навык, но уже подумывал о какой-нибудь магии. Далее Сергей надавал ему кучу навыков, включая дополнительные и навык наподобие дара змеи. Изучив все навыки, Соломон активировал трансформацию в короля Волотов. Все его снаряжение впиталось в тело, оставив мужчину полностью голым. Он начал стремительно расти, пропорции менялись. Соломон становился массивным, мышечным, при этом шея короткая, голова здоровая. Давно известно, что характеристики и снаряжение влияют на внешний вид трансформантов, сохранение гуманоидного облика и превращенцев полное преображение. Но у трансформантов в меньшей степени, потому с увеличением характеристик кожа гиганта становилась прочнее, клыки острее, а третий глаз больше. Соломон замер и закрыл глаза. Он разбирался с навыком. Все же одно дело постепенно изучать его, а другое, когда получаешь сразу третий уровень. Через некоторое время гигант фыркнул, и его тело начало выделять пот, что при контакте с воздухом чернел и затвердевал. Процесс занял около минуты, после которого Соломон стал похож на увеличенную версию Бориса, одного из сыновей Сергея и Сирия. Массивный хитин надежно закрывал все тело, оставляя лишь отверстия для дыхания и глаз, будто закованный в сталь рыцарь. «И зачем только мы ему делали доспехи и шкуры владыки зомби?» – ухмыльнулся Сергей. Черный гигант внимательно осмотрел себя, а потом в его руке появилась огромная булава и не менее огромный щит. Новая версия щита была крепче и тяжелее, что же благодаря связи характеристики Соломона выросли в три и более раз, потому и облик гиганта усилился. Оставив своего военачальника истреблять зверозомби, босс перенесся к Юберу. Тот находился в штабе, принимал решения о подкреплениях, переброске войск в те или иные осколки, а также отвечал на запросы и раздавал команды. Он так заработался, что заказанный им кофе давно остыл, а Юбер к нему так и не прикоснулся. У Убежище теперь было большое количество уникальных трансформаций с превращениями, их нужно было пристроить. Для этого сердцу мира было дано указание помочь Юберу, предоставляя информацию о навыках и облике существ, в которые обернутся бойцы. Правда, пришлось пообещать, что в ближайший месяц Сергей займется строительством пространственного моста. До самого вечера босс мотался по убежищу, решая кучу дел. Посетил русалок, для которых построили свой домик на воде у берега с кормушкой и удобствами. Посмотрел на зомби-ферму. Профессор действительно сделал ее. Для этого под землей создали небольшой комплекс, куда перетащили зомби. Их кормили картошкой, рыбой и мясом кроликов. Сожженную плоть Сергея профессор оставил на сладенькое. Получится ли выводить эволюционировавших особей и насколько это будет продуктивно, пока непонятно, но если выйдет, то почему бы и нет. Они регулярно выходят из тумана, правда в меньшем, чем ранее количестве, но выходят. И если за день-два можно будет из обычного зомби сделать мутанта, то это гарантированная зеленая награда. К моменту завершения операции по зачистке осколков убежище получилось 788 тысяч опыта и увеличилось на 36 квадратных километров, достигнув 95. За день было убито около 400 тысяч зомби, преимущественно первого уровня. Многие новые оружейники, знахари, врачи и прочие получили свои пятые уровни, но до десятых, конечно же, еще было далеко, ведь это две с половиной тысячи опыта, то есть две с половиной тысячи обычных зомби. Всех были измучены долгими сражениями. Одно дело защищаться, другое – зачищать руины, леса, болота и прочее. Бойцам приходилось ходить и много Когда все вернулись на военную базу, Сергей занялся выравниванием земли, иначе получалось нечто кривое и неприглядное. Осколки после присоединения более-менее выравнивались, но все равно оставались участки, что окружались стеной из тумана, да и общая форма напоминала покусанный кусок дырявого сыра. Из-за чего пришлось расширять убежище на 6 квадратных километров, доводя общую площадь до 101 километра. За расширение мужчина платил биоматерии. Стандартная цена – 15 единиц биоматерии за 50 квадратных метров. Но благодаря второму этапу развития сердца мира у убежища была скидка в 70%. Потому оказалось заплачено всего 540 тысяч единиц биоматерии, что было равнозначно 54 тысячам убитых зомби. «Ну все, завтра можно расширяться». Облокотившись на спинку стула, Сергей посмотрел на ночное небо. День пролетел незаметно. Было сделано множество дел, а следующим днем убежище перейдет на другой качественный уровень. Население увеличится в два с половиной раза, появится армия и флот. Флот. Твою ж мать, забыл про него, курица. Ладно, ты хорошо работаешь в последнее время, так что сердцу мира, иди сюда. «Да, Создатель». Тут же в воздухе появился огонек из света. «О, решил не принимать обличие Феникса?» «Да, так проще, эффективнее. Мне ведь нет нужды на что-либо воздействовать физически». Ответило сердце мира. Его голос звучал в голове, и он был весьма доволен. «Система с меня деньги возьмет, потому спрошу у тебя. Я могу создать еще один родниковый источник». Смотря на парящий над землей огонек, спросил мужчина. Нет, создатель, вы можете его перенести или расширить, но создать новый нет. Черт, а я хотел создать озеро, что не будет связано с родником. Так создайте, вам доступны все возможности терраформирования. Теперь, когда убежище перешло в ранг крупного ковчега и достигло двадцатого уровня, вы можете имитировать любые природные процессы. Но рекомендую построить погодный центр, а также увеличить глубину почвы до двух километров для создания... Шар замолчал и задумался, подбирая слова, чтобы доходчиво объяснить человеку, что в этом полный ноль. Появятся грунтовые воды, и все с этим связано. Во-первых, не надо из меня дурака делать. Во-вторых, цена за квадратный метр пространства ведь тоже увеличится. Да, в два раза. Ответил шар света и немного потускнел. «Так и знал. Ладно, теперь третье. Когда это убежище перешло в ранг крупного ковчега?» «Вы не читали письма. Там все сказано. Убежище стало крупным после увеличения пространства до пятидесяти квадратных километров. Проглядел, видимо. Там столько сообщений. Что ж, хорошо?»